Глава одиннадцатая. Понедельник, девятнадцатое декабря. В комнате для допросов было тепло и душно. Зачитав свидетельские показания Джерри, детектив-констебль Галахер бросает на меня пронизывающий взгляд. «Хорошо, Тейт, расскажите нам о пропуске». Я поворачиваюсь к Саре, которая сидит рядом со мной. Она едва заметно качает головой. «Без комментариев». Говорю я, хотя мне хочется ответить на вопрос. Я помню, как в тот вечер флиртовала с Джерри на террасе на крыше, что было всего-навсего дурацкой шуткой и вообще ничего не значило. Тогда я особо не расстроилась и даже не сочла нужным рассказать об этом Саре. А к пропаже пропуска Джерри я вообще не имела никакого отношения. Мне хочется сообщить об этом Галхер, но я знаю, что должна слушаться своего адвоката. Она опытная и знает, что делает. Это мой первый допрос в полиции. А вот царь присутствовал на миллионе таких. «Вы помните, как разговаривали с Джерри Сигером?» — спрашивает меня. «Без комментариев». «Что он вам сказал?» «Без комментариев», — повторяю я. «Вы флиртовали с ним?» «Без комментариев». «Быть может, вы просто забыли?» «Вы были пьяны?» «Без комментариев», — говорю я. «Или вы флиртовали с ним умышленно?» — спрашивает Галлахер вы действительно пытались поцеловать его чтобы подойдя к нему вплотную украсть его пропуск а у вас есть хоть какие то доказательства что моя клиентка украла пропуск сара приходит мне на помощь и поймав взгляд галахер продолжает сколько человек было в тот вечер на вечеринке больше сотни да галахер проигнорировав сару снова поворачивается ко мне но сара не сдается где было пальто джерри когда он его снимал вопросы здесь задаю я Парирует Галхер. Причем только те, что вас устраивают. Вы вытащили пропуск Джерри из кармана его пальто? Не обращая внимания на Сару, спрашивает Галхер. Без комментариев, отвечаю я. Тейт, что вы сделали с пропуском Джерри? Без комментариев. Когда вы украли пропуск? Без комментариев. Кому вы его отдали? Без комментариев. Вы оставили пропуск у себя и воспользовались им, чтобы попасть в здание, да? Упорствует Галахер. В день гибели Мэдди Блейкли. Нет. Увидев, что Сара выразительно качает головой, я поспешно добавляю: Комментариев. Галахер выглядит раздражённый. Вы воспользовались пропуском, чтобы впустить кого-то в здание, да? Без комментариев. А как насчёт... Э... Она просматривает свои записи. «Хелен! Хелен Джонс!» Сара поднимает глаза. Она явно заинтересована, впрочем, так же, как и я. «Вы показали, что в тот вечер с вами кто-то был». Детектив Констебль зачитывает текст на лежащем передне листке бумаги. «Что вы провели кого-то в здание? «Женщину по имени Хелен Джонс». «Тейт, это вы дали пропуск Джерри Сигера, некой Хелен Джонс?» «Без комментариев». Галлахер садится на место и улыбается. «Нет, вы этого не делали, потому что в тот вечер с вами никого не было». Сара бросает в мою сторону предостерегающий взгляд. «Дело в том, Тейт, что мы проверили ваши первоначальные показания. Видите ли, то, что вы нам рассказали, не имеет смысла. Нам не удалось найти никаких следов, Хелен Джонс». Детектив произносит эти два слова саркастически, словно я выдумал нечто смехотворное. «Никто с подобным именем не проживает в указанном вами многоквартирном доме на Кенрик-Плейс. В коэн мак сотрудницы по имени Хелен Джонс тоже никогда не было. И Хэлли Олберт никогда не встречала женщину с таким именем. Как вы можете это объяснить?» Я тяжело вздыхаю, и Галахер явно приободренное выражение моего лица поддается вперед. «А правда состоит в том...» что в пятницу вечером вы ушли с вечеринки совершенно одна. «Ведь так, Тейт, а в субботу вы вернулись в дом номер 225 по ИС Чип и снова совершенно одна». Она выдерживает эффектную паузу. «В обоих случаях с вами никого не было, да?» Без комментариев. «А правда состоит в том, что нет никакой Хелен Джонс». «Правда состоит в том, что вы были одержимы мужем Мэдди Блейкли. Разве нет, Тейт?» Я закрываю глаза, чтобы отгородиться от нее. Галхер ждет, когда я открою глаза, смотрит на меня долгим взглядом и достает очередной лист бумаги из папки. «У нас есть показания Хейли Олбрайт, личной помощницы Дэна Блейкли. Вы нравитесь Хейли. Она утверждает, что у нее никогда не было с вами проблем ни в личном, ни в профессиональном плане». Однако она допускает, что вы действительно одержимы Дэном Блейкли. Она говорит, что часто ловила вас на том, как вы следили за ним. Я опускаю глаза и начинаю ковырять заусенницу на большом пальце. По словам Хейли, Дэн сказал ей, что с письменного стола однажды исчезли его личные вещи. Ежедневник и семейное фото в серебряной рамке. Детектив впивается в меня взглядом. Тейт. «Это вы украли дневник и фотографии с письменного стола Дэна Блейкли? Вы брали его вещи?» «Вы не обязаны отвечать на этот вопрос», — вмешивается Сара. Галахер опускает глаза и продолжает засчитывать показания. Хейли утверждает, что как-то в конце августа завозила Дэну домой документы и видела, как вы прятались в его саду за кустом. А в другой раз, в начале сентября, Хейли встречалась с Дэном, за бизнес-ланчем в ресторане Всоха, откуда должна была отвезти его в аэропорт на международный рейс. И когда они вышли из ресторана, она увидела ваш зеленый «Опель Корса», припаркованный на другой стороне улицы. По мнению Хейли, Дэн не заметил вашего автомобиля, а она не стала обращать его внимания, поскольку не хотела расстраивать, но она видела вас, стоит. Она видела вас на водительском сиденье. Она видела, как вы пригнулись, чтобы она вас не обнаружила. Галахер поднимает на меня глаза. «Тейт, вы преследовали Дэна Блейкли?» «И опять же, вы не обязаны отвечать», — заявляет Сара. «Вас арестовали не за кражу или преследование человека. Итак, может, детектив-констебль Галахер все-таки перейдет к делу?» «Скажите, вы в него влюблены?» — спрашивает уже детектив-констебль хиттон до сих пор молчавшая. «Тейт». Вы влюблены в Дэна Блейкли. Я кусаю губу, а она тем временем вкрадчиво продолжает. Это должно быть тяжело. Любить человека, который, как вы в глубине души хорошо понимаете, никогда не ответит вам взаимностью. У Дэна есть дочь, ведь так. Дочь, которую он души нещает. Он никогда не бросит женой дочь, не променяет свой красивый дом на квартиру и не захочет стать приходящим папой. Я пожимаю плечами. Тейт? «Что это было?» — внезапно наскакивает на меня Галахер. Под столом Сара накрывает мою ладонь своей, а затем, сжав мою руку, сочувственно смотрит на меня и медленно качает головой. «Без комментариев», — отвечаю я. «Все это, должно быть, приводит вас в отчаяние», — говорит Хитон. Галахер прячет листок с показаниями Хэлли в блокнот и принимает эстафету у коллеги. Такое отчаяние, что когда на вечеринке у вас появилась возможность вытащить пропуск Джерри Сигера из кармана его пальто, вы разработали план, а на следующий день осуществили его. Итак, ранним вечером в субботу вы сели возле своего дома в такси. «Одна», подчеркивает Галхер, «и попросили водителя отвезти вас по адресу из Чип, дом номер 225, где у вас была назначена встреча с Мэди Блейкли на террасе крыши. «А чтобы попасть в здание, вы воспользовались пропуском Джерри Сигера». Я снова поднимаю глаза на Сару. Она неуверенно хмурится. Она явно не понимает, зачем, если я отправилась в офисное здание с вполне невидной целью найти потерянную сережку, мне понадобился чужой пропуск. Выражение лица Сары не ускользает от внимания Галахер, на лице которой написана «Тихая радость». «Ваша клиентка вам этого не объяснила, да?» «Не объяснила, чего?» — ледяным тоном спрашивает Сара. Детектив Констебль улыбается. «Что для любых передвижений по офисному зданию номер 225 по ИСЧИП необходим пропуск. Без пропуска невозможно попасть на какой-либо этаж, ни из коридоров, ни с лестничных площадок». «Да, я в курсе», — настороженно отвечает Сара. «А ваша клиентка сообщила вам, что в здании ведется регистрация каждого». Кто входит туда и выходит оттуда через систему контроля доступа. Сара смотрит на меня. Я виновата киваю. Сара пожимает плечами. Я более или менее представляла себе, так и должно быть. Итак, Тейт была в здании, продолжает Галахер. Согласно ее показаниям, в тот вечер она, попав в здании, была в лифте, на лестнице, и, что самое главное, террасе на крыше. Тейт не отрицает, что находился на террасе на крыше вскоре после того, как оттуда скинули Мэдзи Блейкли. «Да», — кивает Сара, — «нам это уже известно, но и к чему вы ведете?» «Тейт — временная секретарша», — с наигранным терпением объясняет детектив Констебль Галлахер. «Или была таковой, а, следовательно, и здесь я получила подтверждение из разных источников. Тейт, как временная младшая сотрудница», предоставленная агентством по найму, никогда не имела пропуска.